А сейчас, вернувшись домой, Аниси то и дело замирала и слушала шаги с е м ё н а Григорьевича на его половине. По звукам понимала, что жилет стопит печь. Один раз он что-то с грохотом уронил на пол. — Что у тебя тут? — ворвалась она к нему без стука. — Можно подумать, потолок рухнул. — Хуже, Аниси, матушка, хуже. — Здравствуй-ка. — Здравствуй, здравствуй. Валенки и брюки у с е м ё н а были залиты водой. По полу кухни растеклась лужа, и в ней валялось упавшее ведро. Сам Семен, разведя руками, осматривал себя и в и н о в а т о улыбался. «Сказал бы мне, ведь я дома!» «Да я прислушивался, Анисюшка, и покажись, тебя нету!» Пока н и с с я прибиралась, Семен оделся и стоял, держа в руках шапку. «Это куда?» Я только вот видела управляющего. На мост должно пошел. И он наказал передать. На обратном, где пути, сам зайдет. Ну, конечно, а то куда? Пусть, говорит, отдыхает с дороги. Ваню велел топить. А он, нак-то, сразу и в контору. Да куда наклешему подевается? И собрался ты в мокрых пимах, господи. Ты в умели? Разувайся, сушить станем. «Выбрасывает и с печи-то вьюшку, небось, мало с д в и н у Она подставила табуретку и с нее приоткрыла вьюшку. Все скоро, с охотой. «Баню, — говорит, — затопи, будто я без него не знаю. Тебе воду таскать. Да ты хоть ел ли сегодня?» «Я сыт, — Анисюшка вздохнул с е м ё н И она, вспомнив, подумала, что уехал он скучным, И вернулся невесел. Дай-то Бог не обманул бубновый король. Глава 13. Она принесла горшок с ощами. И только от одного его вида, от ч е р н ы х о п а л е н н ы х боков его, от залы по крутому подхвату, от накипи по ожерелку, Семёна так и обнесло сытым печным наваром. И за последние дни он, пожалуй, первый раз почувствовал тепло и успокоенность на душе. Аниссина буровила в обливное блюдо щ е й и с е м ё н усаживаясь за стол, с улыбкой покосился на горшок. А вот скажу, а н и с ю ш к а не в жизни отгадаешь. Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, Был я на пожаре, м о л о д был, семью кормил, Умер, бросили в яму, И собаки кости мои не г л о ж у т А еще и не так можно, С детским веселым вызовом Подхватила Анисия, Покрутила ладонь на ладони И, развеселясь, стала Прихлопывать в такт стихов. Рос вертелся, живучий, ж а р и л с я Помер, кинули в поле, Там меня и зверь не ест, и птица не плюет. Ну, кто это? И оба захохотали. Потом Аниси ушла за молоком, и когда принесла, с е м ё н отодвинул от себя порожнее блюдо, брякнул ложкой по горшку. Кормилец пошли ему Господь здоровья. Но угодник-то все-таки не он, а с т р е п у х а вот ей и поклон наш. Я, н е с ю ш к а с этой поездкой и от еды отбился, и сон перешиб. Еще бы, я же сказывала, совсем бы не ездить. Да мало ли, делаем не то да не так. Не что угадаешь, где найти, а где потерять. А ретива это на что? Ай, она ничего не подсказала. Не ездить тоже нельзя было. Небось, на свадьбу и угодил на одно расстройство. с е м ё н и молоко не допил, замер от изумления, глядя на Анисию. Она уже знала, что не ошиблась, и говорить ей об этом больше не хотелось. — У нас тут тоже новость, — поторопилась она свернуть на другое. Да с е м ё н остановил. — Погоди-ка, погоди, Анисюшка, ты это как все? Откуда? На карту пала. Веришь ты им, что ли? Не верить, правда, они не скажут. Ой, непростая ты, а н и с и прямо вот непростая. Да какая не есть, ты уж сказывал об этом.